Глава девятнадцатая. Лисьи навыки жениха. Иван с изумлением обнаружил, что, проснувшись в четыре утра, спать он не хочет абсолютно. «Сна ни в одном глазу», — сообщил он сонной Танюте. «О, собственно, и никаких следов от проклятой простуды, словно ее никогда и не было». Да, простуды не было, зато его, как воздушный шарик, наполняло и поднимало на ноги, совершенно необычное ощущение счастья. Причем было оно неспокойно уютное, как у бабушки в деревне, когда за окном метет густой снег, пахнет пирогами или свежим хлебом, когда маленькая еще мелко, как котенок, свернулась рядом и приткнулась к его боку, листая какую-то книжку. Такое у него было счастье в детстве. Это новое его счастье было каким-то очень уж активным. Оно требовало что-то срочно делать». Причем это что-то должно было быть глобальным, непременно капитальным, таким «правильным», типа постройки дома и посадки дерева. Если бы он мог рассуждать, то сообразил бы, что его мечты и его очень-очень туманные планы на жизнь вдруг нашли конкретный выход сферу применения и теперь изо всех сил подталкивали своего владельца к собственному осуществлению. Правда, с рассуждениями было из рук вон плохо. «Какое там?» когда от изумления собственным ночным безрассудством захватывает дух, а от восторга, что все получилось, что его не отвергли даже при таком странном способе делать предложение, хотелось взлететь. Раз летать не научен, а ползать из-за простуды больше не собираюсь, надо бы чем-то полезным заняться. Вряд ли Марине понравится мой звонок в такую несусветную рань. Он переделал кучу всяких нужных дел, накопившихся в квартире, пока он валялся больным, параллельно выстраивая планы на ближайшее будущее. Правда, с оглядкой. Хорошо бы уточнить, а Марина-то как к этому отнесется. Сообщение от Марины брякнуло в восемь часов утра. «Не спишь? Если спишь, спи дальше. Это я просто соскучилась». Через десять минут Иван уже был в дороге, ехал к Марине и посмеивался. «Ага, сплю я, как же. Вот чудачка». По дороге, припомнив о том, что вообще-то хорошо бы хоть цветы подарить и поухаживать за любимой девушкой, заехал в пару магазинов и прибыл уже с цветами и всякими вкусными вещами к завтраку. Прибыл, припарковался и замер от неожиданной картины. Марина выгуливает Кари, а к ней совершенно очевидно цепляется какая-то баба. «Марина, ну как ты могла забыть обо всем, что было? Я точно знаю, что Витечка не оставил бы нас без помощи, а ты...» Серёженька совсем без денег, а у него в институте скоро новый учебный год. Столько всего надо. Марина. Иван пока оставил в машине сумки букеты Танюту и заспешил к невесте. «Все в порядке?» «Это ещё кто?» Возмутилась Галина Владимировна. За прошедшие годы она частенько думала, что будет, если Марина влюбится и выйдет замуж. Разумеется, тогда денег от нее не дождаться. Это Галину не устраивало категорически. Так что она изо всех сил старалась напоминать Марине о Вите, почаще просить ее отвезти на кладбище, напоминать о сыне потрогательнее. Сейчас, несмотря на все прошедшие события, она железно была уверена, что Марину все равно перебодает, сломает и заставит возобновить денежные вливания, к которым она уже привыкла, которые прочно вписались в семейный бюджет. Кто ж от дармовых денежек-то откажется? Галина Владимировна подождала некоторое время — по ее мнению, достаточная для того, чтобы из памяти Марины выветрились последние неприятные события, и поехала на охоту. Сергей, молодой дурачок, категорически отказался участвовать в материнской затее, предпочитая перехватывать деньги у друзей. Но она старательно собралась, да и отправилась караулить Паганку, явно внесшую ее в черный список и, как назло, не принимающую звонки с незнакомых номеров. Выслеживание оказалось удачным. Марину она заловила с мелкой дорогущей собачонкой, мгновенно разозлившись на нее. Ишь ты, на шавок денег хватает, а на маму и родного брата погибшего жениха нет. Правда, Зу улыбалась умильно, заторопилась к ней, попыталась обнять и отскочила от пронзительного лая мелкой собачонки. — Ой, милая моя, какая собачуречка миленькая! засюсюкала, стараясь вызвать Маринину симпатию. — Галина Владимировна, здравствуйте! «Не ожидала вас увидеть. Что вы хотели?» Марина никогда не разговаривала с Витиной матерью подобным тоном, и та изумилась. Нет, в запале Маринкину реакцию она воспринимала нормально, а вот сейчас такое холодно отстраненное обращение было ей в новинку. «Мариночка, что это ты так словно не родная? строго уточнила Галина. «Что, Витечку совсем позабыла, да? Вот был бы он жив!» «Был бы он жив!» «Были бы родственниками, а сейчас, извините, но я вам действительно никто, и вы мне тоже», — отрезала Марина. «Ах, вот ты как!» Нет, Галина много чего могла бы высказать нахалке, но деньги. Тогда она их точно не увидит, как своих ушей. Пришлось спешно менять тон на приторно-умильно жалостливый. «Марина, ну как ты могла забыть обо всем, что было?» ты и появился какой-то незнакомый тип. Кинулся к Маринке, словно... «Словно они в каких-то отношениях». «Это еще кто?» Заблажила Галина Владимировна. «Марина, кто это? Ты что? А как же Витя?» Ивану и вопросы задавать не пришлось. Сходу понял, кто перед ним. Понял, моментально оказался между Мариной и возмущенной теткой, холодно уточнив у последней. «Что вам тут надо?» «Ты кто такой? Не лезь не в свое дело. Мне надо с Маринкой поговорить. Она моя невестка практически, сына погибшего почти жена». Иван нехорошо усмехнулся и, прищурившись, осмотрел неприятную особу. «Значит так, отвечаем по порядку. Я Маринин жених, так что ваше к ней цепляние очень даже моё дело. Мне плевать, что нужно вам, и насколько я могу судить, ей с вами говорить не хочется. И да, она не ваша невестка, ни теоретически, ни практически. Уходите!» «А, жених, значит? И ж борзый какой!» подбоченилась Галина. «Вот сын мой тоже был ей жених, а сейчас в могиле. Тебе приятно было бы, если бы она и тебя так быстро забыла бы. Если бы ты умер, а?» Иван почувствовал, как за его спиной вздрогнула Марина и озверел моментально и окончательно. «Если что, я бы был счастлив, если бы Марина кого-то нашла и продолжила бы жить. Уверен, что и ваш сын тоже. Вам самой-то перед ним не стыдно, нет? Сколько лет вы с нее деньги тянете?» «Убирайтесь отсюда немедленно, а то я вас сам уберу! Да провожу до полиции с заявлением о вымогательстве!» Иван в гневе мог быть страшен. Видимо, какие-то черты характера матушки ему все-таки достались и перековались вот в такое ураганно-гневное ощущение катастрофы, приближающейся к объекту его гнева. Галина уставилась на разъярившегося мужчину и поежилась. Как-то прям похолодало вокруг. Или это у нее так мурашки по коже забегали? С законами она была знакома плохо. Угроза звучала весьма внушительно. Короче, стало ей очень неприятно и стрёмно. Но она была бы не она, если бы отступила сразу. «Марина, неужели ты позволишь своему хахалю так разговаривать с мамой твоего Вити?» Снова попыталась она. «Галина Владимировна». Марина стала рядом с Иваном и взяла его за руку. «Это не хахаль, а мой жених. Все, что Витя обещал, я сделала за него, и теперь я вам не помощница». «Уходите, пожалуйста, и больше никогда не возвращайтесь!» Галина зло прищурилась, открыла было рот сказать, что Марина как черная вдова, что у нее и этот жених долго не проживет. Но Иван, просчитавший ее следующий шаг и отлично понимающий, что пакостная баба на все пойдет, лишь бы задеть его Марину побольнее, шагнул вперед. «Рот держите закрытым и валите отсюда, иначе я за себя не ручаюсь. Но ну, быстро!» Галина Владимировна ощутила такую осязаемую угрозу, что быстренько отпрыгнула назад и шмыгнула в сторону к выходу из двора. Хотела было развернуться и издалека крикнуть какую-нибудь гадость поядовития, но обнаружила, что Марина во дворе уже нет, а ее новый жених стоит у машины, пристально и очень нехорошим взглядом провожает ее отступление. Марина, осознавшая себя в подъезде, поцеловала в нос кари, дрожавшую от возмущения и возбуждения на руках, и сказала... «Какое счастье, что он у меня есть! Нет, я отбилась бы от этой тетки, еще бы мне не отбиться, но противно было бы очень, противно, тоскливо и плохо. А теперь...» Тут распахнулась подъездная дверь, и на пороге дома обнаружился Иван, нагруженный кучей сумок, букетом цветов и рычащей Танютой. «Мариш, возьми ее, а? А то она рвется догнать и загрызть ту бабу», — попросил Иван. «Ты чего так смотришь?» «Любуюсь». Честно ответила Марина, перехватывая и прижимая к себе крупную охранницу Танюту. «Спасибо, ты меня спас». «Марин, ну что ты в самом деле? Было бы от чего. «Да, кстати, я тебе рассказывал про мою матушку». «В общих чертах». Марина смешно принюхалась к благоухающим всякими вкусными запахами пакетам. «Ну, короче, ей это самое, как ее там, Галина, в подметке не годится». Иван внес в лифт все пакеты и покаянно кивнул. «Честно». «Она практически невыносима, но я не позволю ей тебя задевать, так что не бойся». Марина вдруг поняла, что ничего и не боится. Не боится, не волнуется, не переживает. И это такое приятное ощущение. «Ты чего вздыхаешь?» — осведомился Иван. «Хорошо мне, так что я это от приятности так дышу», — сообщила она жениху. «Да, кстати, а мы родителям когда говорить будем?» «Твоим лучше сегодня». Иван за прошедшие дни про родителей Марины много чего узнал, обрадовался, что на его матушку мама Марина ничем не похожа и сходу разочаровывать родителей невесты не собирался ни нипочем. А моим? Надо подумать. Отцу могу тоже сегодня позвонить, а маме лучше чуть позже. За их первым почти семейным завтраком выяснили, что у обоих есть квартиры в ипотеке, что они сдаются, чтобы эту самую ипотеку скорее гасить, и что Марине платить осталось чуть-чуть, буквально пару месяцев а у Ивана осталось еще несколько лет платежей. Жить можно у меня в родительской. Квартира пустая, у отца договор в Новосибирске на пять лет, а прошел всего год с хвостиком. Марина замотала головой. «Вань, ты что? У меня ж приданое. Мой трикотаж и три собаки. Да, невменяемые и воспитанные, но тащить их в квартиру свекров неразумно. А вдруг твоя мама приедет погостить, а тут Тёмочка на пороге?» Иван представил картину и поперхнулся омлетом. «Вот и я тебе про это же говорю». Марина хладнокровно постучала его по спине. «Моя ипотечная квартира здесь, в соседнем доме. Район хороший, так что разумнее будет жить тут, а твою сдавать». В рассуждениях и планах закончили завтрак и доехали было до ювелирного, но Марина напрочь отказалась выбирать кольцо. «Не хочу. Вань, обручальное надену с радостью, а так не надо. Я после того кольца...» «Ну, ты понимаешь, вообще их не ношу». это у нас неправильно», — ворчал Иван, выбрав на свой вкус кулон и вручив его невесте. Но «Ну, хоть так-то можно». Марина к драгоценностям была довольно равнодушна, но кулон ей по-настоящему понравился. Да так понравился, что она потихоньку касалась его рукой и косилась на собственное отражение в машинном окне. Родителям она позвонила ещё рано утром, сказала, что приедет с гостем, и их ждали. Ехали на машине Ивана, а когда он услышал, где именно располагается дача Марининых родителей, то явно удивился. Правда, объяснять, почему не стал, перевел разговор на обсуждение свадьбы. «Не хочу свадьбу», — упиралась Марина. Иван припомнил ситуацию с кольцом и хитро заулыбался. «Ладно, распишемся и все. А потом можем просто пригласить в гости тех, кого любим, да и порадоваться с ними. Как ты думаешь, так-то можно? Это вовсе и не свадьба, а просто так, гости пришли». Марина, в очередной раз погладившая кулон, поймала взгляд Ивана и рассмеялась. «Ну ты и хитрый лис. Да, наверное, ты прав. Неловко будет, если совсем-совсем не отметить. Родители Ульяна с мужем Ася, папина бабушка с дедом точно не приедут. Двоюродный брат с семьей тоже. Они сняли дом в Крыму. На все лето уехали туда с моей племянницей и собакой. Даже бабуле не удалось их вытащить на Асину помолвку. А вот мамина бабушка у меня замечательная, ее обижать не стоит». Она так рада будет, что я замуж выхожу. Да и твои. Вот про моих разговор особый. Бабушка, Игорек с женой, тетя с мужем, Милка и ее Макс, кстати, родной брат мужа Ульяны, эти придут точно. Отец не знаю пока. У него сейчас пик с работой, могут и не отпустить. А вот мама... Ладно, это я с отцом посоветуюсь как лучше сделать, чтобы мы спокойно отметили, а не уворачивались от матушкиных представлений о том, как сделать нашу свадьбу чтобы все ее подруги завидовали. Этих рассуждений хватило на всю дорогу, в конце которой их ждали. Да еще как ждали. Очень и очень. Родители Марины, как люди не глупые, все поняли еще в среду, когда их старшая дочь вместо того, чтобы выехать на дачу, позвонила и сообщила, что остается в Москве, потому что у нее друг разболелся. «Лена, у меня прям-таки настроение повышается», рассуждал Владимир, Маринин отец. «Какой там друг? Парень в нее влюблён по уши!» «Но он-то да, а она?» — переживала Маринина мама. «А если она ничего не поняла? Хотя, если она осталась с ним, может...» «Ой, только бы получилось у Маришки оттаять!» Переживания длились в аккурат до утра субботы, когда Марина торжественно загадочным тоном уточнила, может ли она приехать на дачу с Иваном. «Это который друг?» — нейтральным тоном спросила её мама. «Ну, конечно, можно!» «Мы вас ждём». Отключила смартфон и только потом строго велела мужу. «Володя, поставь меня на пол и не надо подбрасывать. Давай подождём официального заявления».